Чужие похороны. «Ну уж, Зину, ты точно помнишь», – начала рассказывать мама.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 Да, если кухня находилась выше второго этажа, то тетя Зина наотрез отказывалась ехать. Ни за какие гонорары не соглашалась. Дело было вовсе не в капризах. Она весила килограммов 150, если не больше. И спокойно себя чувствовала только в пределах кухни. И чем меньше была кухня, тем комфортнее было тете Зине. У нас в квартире на крохоту уличной кухни она очень любила готовить. Пешком Зина ходить почти не могла.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 Мама, если мы ехали в Москву в отпуск, всегда привозила тети Зине обувь, то тапочки, то туфли на каблучке. Повариха встречала обновки безудержным восторгом. Шурик был рядом, помогал начальнице примерить, втискивая ее крошечную, но пышную ногу в туфли. «Зачем она приходила к нам?»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 но на кухне стоял пакет с куриными окорочками, конфетами, майонезом и практически чудом свежими помидорами. Тетя Зина никогда не выбрасывала продукты. Все, что возможно, она складывала в коробки из-под и везла домой, а потом раздавала соседям и знакомым. При своей полноте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 Может, поэтому и не набирал вес. «Что мне с ним делать?» — сокрушалась тетя Зина. «Не в коня корм. Одни жилы, мяса никакого». «Тебя потаскай, так ты быстро похудеешь», — отвечала мама. «Гапчик худеет», — продолжала расстраиваться тетя Зина. «Ничего, он не худеет. Успокойся». Тетя Зина любила своего мужа пылкою любовью и ревновала не меньше, чем он ее.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 но они очень любили друг друга. «Только не говори мне, что и у них были проблемы», сказала я маме. «Не разрушай мою веру в настоящие чувства. Они не были твоими клиентами, не могли быть». «Слушай, обещаю, эта история будет со счастливым концом», рассмеялась мама. Приехала ко мне Зина в обед и даже не присела. Сумку с продуктами бросила на пол, дышит тяжело. И Шурик за ее спиной маячит, не зная, с какой стороны ее подхватить».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 «Давайте позвоним в Улан-Удэ и выясним, добрался ли этот Баданов до дома», – попросила я. Кадровичка посмотрела на меня, как на сумасшедшую. «А что случилось-то?» – не удержалась я. «Ничего, просто нужно проверить, что все вернулись благополучно. Там с рейсами проблемы были». «Связи уже два дня нет. Я могу вызвать, но разговор дадут через четыре дня, не раньше. Мне нужен запрос на вызов, я из своего кармана платить не собираюсь».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 Ладно, давай ты объявишь Габу в розыск и поехали к Зине. С соседями поговорим, может, они что видели или вспомнят. Поехали к Лариске, пусть ее девочки память напрягут. У нас два пропавших в один день бурята. И это уже странно, правда? Разве тебе не интересно? Ольга, ты чокнутая. Подписали бы протокол опознания, и я бы сейчас смотрел дома телевизор. Как ты мне надоела. Ладно, поехали.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 Прошло четыре дня. Зина была в надежных руках Шурика. Стоило ей очнуться, он снова поил ее клюковкой. А мы с Соловьевым снова дозвонились родственникам этого Баданова. Он так и не объявился. И Габы тоже числился в розыске. Ни того, ни другого. По-прежнему два пропавших бурята на один поселок и один неопознанный труп. Юрка матерился и тоже не просыхал.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 Шурик вместо того, чтобы передать фляжку с клюковкой начальнице, приложился сам. Габы же не без интереса наблюдал, как его Зина убивается над гробом. «Кого хороните? И почему Зина пьяная? Что тут у вас стряслось? Помощь нужна?» Я начала хохотать. Соловьев рассматривал сугробы. Шурик опять приложился к фляжке.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 после чего рухнула на него всем телом, свалилась со стула и сжала в объятиях. Ну, мы с Юркой и Шуриком ушли. На следующий день Зина встала к плите у себя дома и сделала жаркое из лося, которого подстрелила на охоте Габа. Я такое жаркое ни до, ни после не ела.